«Торнтон Фрилэнд!» Торнтон ф р и л а н д встал. «Ну вот, кажется, и все, друзья мои!» Мюррей обменялся с р о к и рукопожатием и вернулся к своей компании. «Дамы и господа!» — сказал Рокки. «Вон сидит Фрэнк Борзи, знаменитый режиссер. Его не представили!» — шепнул я Глории. «Пойдем поговорим с ним!» «Зачем?» «Но ведь он режиссер, верно? Мог бы помочь тебе попасть в кино?» «Плевать мне на кино!» — скривилась Глория. «Я хотела бы умереть. А я иду!» — отрезал я. Я медленно шел вдоль лож, и меня трясло. Нервы едва не подвели меня, и я чуть было не вернулся. «Стоит рискнуть!» — убеждал я себя. ведь он один из лучших режиссеров на свете. Наступит день, когда я буду знаменит, как он сейчас, и я ему напомню про эту встречу. «Добрый вечер, мистер Борзи», — сказал я. «Здравствуй, парень», — ответил он. «Ну как, выиграешь сегодня?» «Надеюсь. Я видел вашу величайшую славу. По-моему, фильм удался. Приятно, что он тебе понравился». «Вот кем я хотел бы когда-нибудь стать!» — продолжал я. «Таким режиссером, как вы! Думаю, у тебя получится!» «Ну...» — я помолчал. «Тогда до свидания!» Я вернулся к помосту. «Это Фрэнк б о р з е сказал я Киду Камму. «Да!» — он великий режиссер, — пояснил я. — Ага, — понимающе и кивнул Кит. — Итак, — гудел р о к и арбитры готовы, протоколы розданы Ролла. — Отлично, ребята! Мы вышли на линию старта. — Сегодня рисковать не будем, — шепнул я Глория. — Нечего играть с огнем. — Приготовьтесь к старту, ребята, — сказал р о к и Персоналы т р е н е р ы на местах. Итак, — «Поехали, дамы и господа! Оркестр, музыку!» Из пистолета он выстрелил сам. Мы с Глори ринулись вперед и пробились на второе место. Сразу за Кидом Камом и Джеки Миллер. На этот раз лидировали они, хотя обычно забег возглавляли Джеймс и Руби Бейтс. Входя в первый поворот, я вспомнил о Джеймсе и Руби. Где они? Мне казалось, что без них дерби кажется каким-то ненастоящим. В конце первого круга нас обогнали МакАстон с б е с к а р т р а й т и вышли на второе место. Я старался шагать быстрее, чем когда-либо раньше. Знал, так надо. Все слабаки уже выбыли, остались только быстроногие пары. Кругов шесть или семь мы оставались на третьей позиции, и публика начала свистеть и выть, чтобы мы шли вперед». я боялся сделать такую попытку. Перегнать на скорости можно только, проходя поворот, а это отнимет уйму сил. Глория держалась вполне прилично, и я не хотел ее излишне утомлять. Пока она была в состоянии бежать сама, бояться нам было нечего. На восьмом круге мне стало жарко, я сорвал с себя свитер и бросил его тренеру. Глория сделала так же. К этому времени большинство девушек уже сняли свитера. Публика выла и стонала от восторга, и остались лишь в крошечных бюстгальтерах. Во время бега груди их так и подпрыгивали. Пока все отлично. Вроде бы никто не собирается с нами бороться, твердил я себе. И вот нам бросили вызов. Педро Артега и Лилиан Бекон взвинтили темп. чтобы на повороте попасть на внутреннюю сторону дорожки. Ведь это была единственная возможность для обгона, хотя и не такая легкая, как казалось. Нужно было добиться преимущества хотя бы на пару шагов напрямой и потом резко войти в поворот. Это и задумал Педро. На вираже они столкнулись с нами, но Глория не подвела, удержалась на ногах. И я ее буквально протащил в вираж, так что позицию мы удержали». я слышал, как публика охнул а и понял, что-то случилось. И тут же услышал звук падения тела. Глухой удар о площадку. Не оглядываться.